Он надолго задержался на ней, лениво бродя по огромному кладбищу и представляя себе во всех подробностях, как его будут хоронить и как каждый из знакомых отнесется к известию об его кончине. Шталь понимал, что известие это, собственно, ни на кого не могло произвести потрясающего действия, но все-таки эффект... связанный в особенности с его молодостью и полным одиночеством ни жены, ни родных, был трогательный. Шталь старался угадать, какой именно уголок земли ему отведут. Представлял себе обряд похорон, и приятное умиление все больше его охватывало. Затем он попробовал себе представить и день, следующий за похоронами. Ему стало очень страшно. Некое ребячество... Подумал он, «или мне всегда будет семнадцать лет?» А ведь сейчас говорил, что стал другой человек. Однако расстаться с приятными и трогательными мыслями было жалко. Устало бродя между могилами Лазаревского кладбища, Шталь продолжал думать о том же, лишь немного изменив тон своих мыслей, придав им и некоторую насмешливость, от которой, впрочем, они становились еще трогательнее. «Да, так где же я буду лежать?» — думал он, осматриваясь кругом. «Одно место ему особенно понравилось. А здесь недурно. Купить разве это место, когда будут лишние деньги?» «А соседи кто?» «Долго лежать рядом. Надо бы познакомиться». Он нагнулся и прочел эпитафию. А с 1729 лета в 28 ноября жителем стал света, а год месяца 700 был 44, 13 июля как вкусил я смерть. В Голландии живота я тогда лишился, когда дело отечеству полезных учился. Стихи показались ему плохими. Он не пожелал лежать рядом с каким-то мальчишкой, вкусившим смерти более полувека тому назад. Шталь усмехнулся и пошел дальше, читая по сторонам эпитафии. — Бех, несмь, есть и не будете. — Ну и не будем. Что с того? — А ты уже, Несмь, Думал он раздраженно о человеке, который позволял себе за гробом над ним издеваться. «И бог с тобой, бех!» «Нехорошо, впрочем, так думать на кладбище. Обо мне тоже так будут говорить. Ну и пусть говорят. Мне совершенно все одно», — думал Шталь. Плоские мысли эти казались ему глубокими и смелыми, особенно потому, что он чувствовал самых их неприличия. Какое там уважение к мертвецам? А за что их уважать? Он опять вспомнил общую могилу, в которую бросили Робеспьера, стоявший там запах, огромную, блестящую, как металл, муху, ползшую по стеклу в сторожке. Шталь вдруг почувствовал усталость. На траве между могилами стояла пустая тачка. Он подошел к ней и, потрогав рукою, не очень ли грязна, присел на край. — Ну, а здесь кто похоронен? — задал он себе вопрос и стал читать длинную эпитафию. — На семь месте погребена Агафья Ивановна, дочь де ласкаря, жена, урожденная Карабузина. — Верно, почтенная бабушка. — Спи спокойно, Агафья Ивановна. Монумент, который моя нежность воздвигнула я достоинству, Источнику и свидетелю наигорчайшей моей печаль Приводи на память потомкам нашим причину моих слез. Ну что ж, приводи, приводи. Пускай оплакивают купно со мною, Обитающую здесь добродетельми, Изящных дней достойную гречанку. Ну, так она, гречанка,